Глава 31. День догадок. Пять вооруженных. Нас тоже пятеро, но оружие есть только у меня да у Быкова. Это не лучший расклад для нас всех. Получить свинца по самое не балуйся, когда разгадки только-только приблизились к нам на расстоянии вытянутой руки. Чемодан, пожалуйста. Повторилась просьба. И оружие на пол я присматривался к людям, не опуская руки с пистолетом. Плюс-минус один и тот же рост, фигуры схожие. Остальное разглядеть невозможно. Лица скрыты масками так, что только глаза и видно. Говорил один и тот же человек. Остальные молчали. Вооружены вот разнообразно. Я заметил пару стрельцов, винтовку или карабин и что-то автоматическое, судя по объемному магазину. Тем более огневой перевес находится на стороне противника. Чемадан громче, но все так же глухо озвучили просьбу, и только потом заметили среди осколков тело своего напарника. Твою ж мать, в сторону жива. Оружие на пол. Грозно проорал второй и стрельнул поверх голов. Поликарповы вздрогнули, и, судя по шороху за моей спиной, сами легли на пол. Ситуация, пройденная нами возле дома Родиона, повторялась снова. Плохая практика. Один из пятерки отделился, подошел к Быкову почти в упор, несмотря на то, что револьвер Сыщик так и не отвел в сторону. Самый смелый, а? спросил подошедшего Быкова. Сейчас исправим. «Отстань от него, проговорил первый. Нам нужен только чемодан с документами. Вот все и стало понятно. «Чертовы этого народа в ласцы добрались и сюда. Им не удалось захватить Тита врасплох, так они прибыли сюда и, скорее всего, похитили и документы у Родиона, как только узнали. Да наверняка сам Родион и похвастался где-то. Вот и итог. Первопричину даже выяснять бесполезно. Он с ними И убил нашего. Оставь, только оружие забери. Все здесь достаточно благоразумно, чтобы не начинать стрельбу, правда же?" и он же добавил но уже гораздо громче. Тит Сергеевич, где чемодан? Где же вы его спрятали? Что же вы помалкиваете, Тит Сергеевич?" Управляющий пороховым заводом упорно молчал, не хотел или не мог говорить. Я посмотрел на сыщика в надежде, что тот чего-нибудь да подскажет, намекнет, как нам перевес сил обратить в нашу пользу. Но Алан решил не сопротивляться. Да и в корпусе спрятаться от обстрела особенно негде. Если начнут стрелять пострадавших будет очень много. а Поликарповых следовало беречь. Скорее всего, это понимала и пятерка преступников. Второй отделился от группы и направился мимо быкова к Родиону и Аниките. Я проследил за тем, как он дошел до младшего Поликарпова и ткнул стрельцом ему под ребра. Одно движение пальца сделает вас сговорчивее», — продолжал главный. «Тит!» — громко крикнул Родион. «Тит! не позволяй им. Не могу", выдавил другой Поликарпов. "Не могу". Пока я пытался понять, что именно он не может сделать, Родион обратился ко мне. "Барон, вразумите! прошу". Не стоит дергать барона такими ненужными мелочами. Едва ли ему из дела до вашей семьи. Разве это не было понятно еще в самом начале вашего знакомства с ним? Вот же сволочь, настроит так поликарповых против меня. И вот уже не пятеро против пятерых, а пятеро против нас двоих, и еще трое сами по себе. Скажи людям, что за них никто не вступится, и вот они уже с места не двинутся, пока не будет прямой угрозы. Тит, дядя, одновременно крикнули Родион со Никитой. Другой разговор. Уговорите его. Пусть нам отдадут чемодан или нет. наотрез отказался Тит. Твой выбор. Пистолет резко переместился вниз, а Трёбер направился к ступне. Я ожидал, что это будет лишь еще одна угроза, но даже додумать не успел. Эхо от выстрела загрохотало в стенах здания, перекрывая крик боли Аникиты. Парень упал на спину, схватился за простреленную ногу, взвыл от боли еще громче и перекатился на бок. А теперь проверим, сколько он может выдержать. С этими словами стрелок приложил пистолет к другой ступне Никиты. "Чемодан. Кажется, имперский посланник не может ничего поделать". С издевкой обратился он ко мне, а потом повторил просьбу, не повышая тона, как будто уговаривал. Так обычно доктор, зная, что сейчас будет больно, отвлекает маленького пациента разговорами. А ей правда не мог ничего поделать. Четыре пистолета против одного. Отбирать его у меня никто не собирался. Все знали, что жизнью я точно не рискнул, не имея хотя бы малого шанса на успех. Однако смотреть на все происходящее молча и бездействовать, особенно как императорский посланник, раз уж меня так выделили, я не мог. В разбитое окно ворвался порыв ветра, не слишком сильный, но намекнувший, что погода снаружи портится с каждой минутой. Хороший шанс. Еще один порыв только посильнее может отвлечь внимание, но нужно было потянуть время. К счастью, напавшие предпочли говорить. Чемодан с документами им был куда важнее, чем смертоубийство. Даже второго выстрела не последовало. Просто стиснули пальцами простреленную ступню, и корпус наполнился новыми воплями. Хватит, Боже, взвыл Родион. Хватит его мучить. Пока Тит не отдаст чемодан с документами, он ведь спрятан где-то на территории завода. Что же вы так плохо искали? не удержал Салан, и тут же схлопотал приличную затрещину. Слабак, крикнул он в ответ. Мы ничего не имеем против тебя, обратился к нему еще один. Веди себя спокойно, и все закончится. Так вы и сотрудников распустили, уточнил я. Да, пешком. Они должны быть уже дома. Как благородно. Какое проявление доброты. Чем же виноват мой сын? возмутился Родион. На его возглас не ответил никто. Только двое между собой начали тихо переговариваться. Похоже, что это здание, где держали пленных, было единственным, которое не обыскивали, потому что впихнули туда людей и разошлись. Группа окончательно разделилась. Двое остались присматривать за нами, а еще трое рассредоточились в поисках чемодана. Смотрели стеллажи, ниши, открывали люки и дверцы, простукивали стены в поисках потайных отделений. Минут десять продолжался этот непрерывный поток звуков, перемежаемый свистом ветра снаружи. Но чем дольше искали, тем более нервно вел себя Тить. «Вот и всё!" воскликнул один из пятерки, подтаскивая к остальным большой и тяжелый чемодан. Внешне как раз то, что искали. «Всего!» И пятерка сунулась в пролом, только последние двое водили оружием, прикрывая ход. Полминуты, и дело сделано. "Что делать будем?" спросил я у Алана, который еще и без оружия остался. Тот смотрел в большой проем разбитого окна, через который внутрь влетал снег. "А Никита, сын, сын. Похоже, что тот потерял сознание. Быстрее!" Меня схватил Тит, которому на состояние племянника было похоже плевать. "Документ нужно вернуть. Если они попадут не в те руки, скорее." Я настолько обеспокоился состоянием его племянника, что риски похищения чемодана попросту вылетели из головы. Но я же посланник императора, должен порешать всё, должен больше некому».